Штат его служащих увеличивался с каждым днём. Во главе всех стоял мажордом, величественный седовласый бакенбардист, похожий на русского посла прежних времён в Париже или Лондоне. За ним следовали камердинер с наружностью первого любовника с императорской сцены, круглый как шар, бритой старший повар, выписанный из Москвы от Оливье. Кучер для русской упряжи, поражавший всех до ужаса густотою чёрной бороды, румянцам щёк, обширностью наваченного зада и звериным голосом, кучер для английской упряжи, учёный немец-садовник в очках, заведовавший оранжерейей и садом, и ещё десятка два мелких прислужников. Весь город любовался цветом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 приобрёл откуда-то для цвета по особо удачному случаю старинное серебро и древний французский фарфор с клеймами в виде золотых лилий он же скупил у разорившегося польского магната богатейший погреб вин который по редкости и тонкости сортов считался четвёртым в мире как в этом по крайней мере уверял прежний владелец он же доставал из третьих рук такие ароматные и выдержанные сигары, какими сам архимиллионер Лазарь Израилевич не угощал местного генерал-губернатора в Сесильного сатрапа из знаменитого Лакамку. Наконец, этот тофель организовал по вторникам в особняке цвета интимные ужины и тщательно выбирал и фильтровал приглашённых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 людям глупости и скуки, расчётливым искателям связей и знакомств.